Глава 13. Лизавета показывает фигу темным силам. Вокруг двора возвышались части дома, образуя правильный квадрат. По периметру резные каменные колонны, они поддерживают галерею второго этажа. Какие-то пальмы в катках, другая растительность и четыре костра, вокруг которых шум, гам и суматоха. Видимо, о приходе гостей доложили. К их толпе направился представительный мужчина изрядных лет одетый поверх богато украшенного костюма в подбитый мехом плащ. «Здравствуй, Раньеро, пусть твой год будет сытым и благополучным», звучно произнес он. «Приветствую тебя, Андреа, и пусть твой год будет сытым и благополучным», ответил гоблин, и они обнялись. «Расскажи, кого привел?» Хозяин дома с интересом оглядел компанию. «Где ты нашел столько молодежи? Это друзья галиотта Проходите, молодые люди, во дворе множество забав. Буду рад, если вы найдете себе что-нибудь по вкусу». «Смотри, кого я нашел! Точнее, это он меня нашел!» Раньера кивнул на Сокола. «Фалько? Неужели? Почему я узнаю о тебе случайно?» Хозяин дома ощутимо обрадовался Соколу. «Данный магический обед заставляет меня хранить инкогнито», — улыбнулся Сокол. «Пусть твой год будет благополучным». «Всякое бывает, конечно», — закивал хозяин. «Пусть твой год будет небывало удачным. Представь меня своей даме, будь добр». «Давно я не встречал дамы столь прекрасной, но ты всегда успевал урвать себе лучшие», – смеялся он. «Госпожа Элизабетта, наша гостья издалека. Она с большим интересом смотрит на наши обычаи, но у нее дома наступление Нового года – совсем иной праздник. Она не верит в наши опасности, поэтому я не намерен отпускать ее от себя до рассвета». «Видит великое солнце не только поэтому», – усмехнулся Андреа. «Но я тебя понимаю, сам бы взялся опекать такую даму». «А еще, если б ты знал, что дама-сказительница, так вообще запер бы ее в доме и не выпускал наружу», расхохотался Раньеро. «Что? Настоящая сказительница?» усомнился Андреа. высшей пробы, что называется, слышал сам, не усомнился ни на мгновение». «И ее можно послушать?» «Нет, господин Андреа, не сегодня», ответила елизавета как можно непреклонней. «Если ваши обычаи и предполагают, что добрые люди от заката до рассвета на ногах и шарахаются по городу без устали, то это не значит, что они хороши абсолютно для всех. «Съел? Госпожа элизабета из таких краев, где женщины делают все наравне с мужчинами», – подмигнул Фальков. «Вообще она дама очень вежливая и воспитанная, но, будучи чем-нибудь задета, может сказать тебе что-нибудь неприятное, без церемонии в лицо, поэтому не буди зверя. Лучше скажи, ты знаком со Стальдо из Ордена Сияния, и с Целительницей и Госпожой Агнесой?» «Только понаслышке. Знаешь, маг Сияния – это то, что нам нужно. И Целительница». «Я могу попросить его об услуге», – нахмурился хозяин. «Попробуй», – сокол представил Астальдо и Агнесу. «Понимаете, там вроде уже все ясно, но я надеюсь. Он служил в моем доме много лет». Хозяин повел лиса и крыску куда-то в дом, а сокол наклонился к Лизавете. «Госпожа моя, вы предпочтете танцевать или смотреть?» «Смотря что здесь танцуют». «Что-то совсем несложное. Кажется, Бранли. Смотрите, ходят по кругу вправо и влево. Хотите?» «Давайте попробуем». После десятка неизвестных ранее Елизавете Бранлей она уже была готова отползти куда-нибудь в тишину и там ждать рассвета. Спать хотелось необыкновенно. И кофе, и кураж от сказки давно выветрились. Нужно было чем-то себя взбодрить. Молодежь спорила, во что играть. «Госпожа элизабета а вы знаете какую-нибудь интересную игру?» спросила подбежавшая телечка «Вот, приплыли. Еще и массовиком-затейником работать. Но если это поможет не спать...» ты знаешь игру в третьего лишнего первое что пришло в голову нет произнесла телечка с восторгом тогда пойдем она подхватила телечку а вторую ее руку подхватил вездесущий сокол так дамы и господа нам нужны пары комбинации из двух человек любого пола заявила елизавета их мальчишки тут же принялись выискивать себе кого-нибудь в пару пар набралось десятка два неплохо так-то а дальше мы берем телечку и еще кого-нибудь может быть вас глянула она на сокола «Я только если с вами». Лизавета оглянулась, но откуда-то вынырнул Галлиотто. «Можно мне?» «Отлично. телечка ты ловишь господина Галлиотто. Он от тебя убегает. Пары стоят по кругу. Кто-то впереди, кто-то сзади. Вот как мы с господином Фальку», — усмехнулась она. Он стоял сзади и обнимал ее за плечи. «Раз мы подходим, идемте в круг». Он быстро поставил ее между двумя другими парами. «Если телечке надоест гоняться за господином галиотта она может встать куда-нибудь третьей тогда кто-то один из пары превращается в охотника и дальше ловит господина галиотта если же господину галиотто наскучит убегать от телечки он тоже может встать куда-нибудь третьим а кто-то другой сменит его в качестве добычи если телечка поймает господина галиотта они поменяются ролями идет все сказали что да идет и начинаем музыканты заиграли что-то бодренькое а телечка принялась гоняться за голиотто Она без зазрения совести использовала магию. То тормозила его, то запутывала, то заставляла запнуться на ровном месте. Он какие-то ее действия видел и отбивал, какие-то нет, но в конце концов сдался и встал куда-то третьим. Тилечка быстро и без магии поймала девушку, а потом встала куда-то третьей. В получившейся паре оба просекли фишку и вскоре заменились на кого-то другого. Бегали радостно и с удовольствием, пока музыканты не завершили композицию. Далее предложили играть в какую-то охоту, но Лизавета покачала головой. «Нет, я пас. В смысле, хочу куда-нибудь сесть». Мраморная лавка под пальмой показалась ей наичудесным местом на свете. По дороге туда встретили стоящих кружком Раньеру, хозяина дома, лиса, крыску и кого-то еще. Лизавета прислушалась. «Нет, господин Андреа, оба мертвы, ничего сделать не получится. овы я лечу живых, а не воскрешаю мертвых», — говорила крыска. «Неужели уснули?» — изумился Фальку. «Именно», — кивнул Раньеру. Один престарелый, ему, по словам андрея лет сто. Зато второй – полный сил мужчина тридцати с небольшим. Увы, пара-тройка десятков таких бедолаг за ночь на город обычно набирается. «Однако жизнь продолжается, и нам осталось ждать не так и много», – спохватился хозяин. «Я прикажу подать вина и арру». Сокол довел Лизавету до той скамьи, усадил ее и сел сам. «Как вы думаете, сколько осталось до рассвета?» – спросила она. «Где-нибудь час». «Не вздумайте спать, ясно вам? Слышали?» «Слышала», — кивнула она, но не осознала до конца. «Это то самое, они уснули и не проснулись?» «Верно. Видите, враги не дремлют». «Ой, точно! Это правда, что кого-то не смогли спасти?» — спросила прибежавшая Тилечка. Она плюхнулась на лавку с другой стороны от Сокола. За ней подтянулись Серафина, Альдо и Антонио, и Голиотто. «Правда», — кивнул Сокол. «Так что не вздумайте спать». «Скажите, а если ругаться не помогает?» – задала елизавета давно интересовавший ее вопрос. «Вы о чем?» – удивился он. «У нас нет нечистой силы, то есть ее существование документально не подтверждено, зато она присутствует во всяком фольклоре, в сказках и легендах, однако разные необъяснимые явления встречаются, и существуют разные рекомендованные правила поведения. Например, если что-то мерещится, можно креститься Это знак нашей самой популярной религии, вроде вашего солнечного круга. А можно ругаться. Утверждается, что если пошлешь по матушке то, что мерещится, то оно и исчезнет. Можно еще жест неприличный показать, фигу там или еще что. Конечно же, пришлось научить молодежь хотя бы показывать фигу, потому что скрещивать пальцы они умели, а вот фигу – нет. Наука пошла в прок и ее понесли куда-то дальше. Также взялись проверять всех присутствующих, правда, только мужского пола. Не темная ли они тварь? Для этого подходили сзади тихонько и говорили разное в ухо. Никто не исчез, зато все развлеклись. Прибежали Руджеро и Джованни. Потребовали научить их тому, что уже умеют остальные, а они нет. Пришлось и им показать фигу. Сокол и Тилечка хохотали. Им тоже понравилась идея бороться ругательствами с темными тварями. Во всяком случае, это было веселее, чем сидеть, зевать и бояться. Зазвонили колокола. Оказалось, небо на востоке слегка посветлело. Это означало всем встать и идти в храм. И они встали и пошли. Все вместе, в ближайший. Так, говорят, и делается. Идут туда, где ночь застала. Шли и пели гимн. Лизавета не знала слов, но быстро подхватила мелодию и запомнила припев. Солнце просто обязано было взойти. Когда тебя так ждут и приветствуют, выхода нет.